Санкт-Петербург, 22 декабря 2017 года. Кофе был наверняка совершенно восхитительным. Фирменные белые чашки с золотым ободком радовали глаз. Десерт был, скорее всего, как и всегда, выше всяческих похвал. Но Лена не чувствовала ни вкуса ароматного напитка, ни легкой кислинки фруктового пирожного. Сегодня... Все казалось безвкусным и даже неприятным. Ожидание встречи успешно отравляло все хорошее и симпатичное. Уж скорее бы это все закончилось, и можно было не думать о том, какая еще идея пришла в голову господину Завьялову. Дверь кофейни открылась, впуская морозный воздух, и на пороге появился тот, кто занимал ее мысли, идеально вписавшись в несколько кукольный интерьер заведения. Дмитрий Александрович напоминал героя голливудской мелодрамы. Дорогая кожаная куртка, джинсы, на стильной прическе тает снежинки, в руках букет нежно-кремовых роз. Но просто не мужчина, а воплощенная девичья мечта, если, конечно, не знать, какой мерзавец прячется под этой красивой оберткой. Он увидел Елену и решительно направился к ней, сияя улыбкой и вызывая тихие завистливые вздохи посетительниц. — Елена, счастлив видеть вас! Вы, как всегда, очаровательны! — Завьялов протянул ей розы, и к столику тут же подошла девушка с вазой. Мужчина подарил официантке легкую улыбку, заказал кофе и с комфортом расположился в удобном кресле приятного бирюзового цвета. «Давайте оставим комплименты для другого раза». Елена искренне старалась быть хотя бы нейтральной, так как даже изображать симпатию у нее категорически не получалось. «Вы хотели рассказать мне подробности вашего эксклюзивного заказа, ведь так?» «Именно так!» — послушно согласился Дмитрий и подмигнул ей. «Но позвольте мне насладиться хорошим кофе в компании восхитительной женщины, а потом уже переходить к делам. Без проблем». Лена вполне могла собой гордиться, так как сумела изобразить улыбку. «У меня есть полчаса, потом я должна буду вас покинуть в любом случае. У меня важная встреча. «Тогда объединим полезное и приятное». Завьялов был подозрительно покладист. «Моя просьба может вас удивить, Елена, но я все же прошу вас ее обдумать. Вам удалось меня заинтриговать? Елена отпила кофе. Не томите же». «Вряд ли вы в курсе», — начал Завьялов, тоже пробуя принесенный напиток и одобрительно кивая. «Но через два месяца я женюсь». «О, судя по вашему изумленному взгляду, вы действительно не знали, хотя это уже давно стало предметом светских сплетен. Я не очень интересуюсь ими», — Лена пожала плечами. «Мне есть чем заняться и кроме этого». — И как же это радостное событие связано с вашим заказом? — Непосредственно, — невозмутимо ответил Завьялов. — Дело в том, что брак, который я планирую заключить, основан не на чувствах, а на расчете. — И вы так спокойно об этом говорите? — Елена неодобрительно покачала головой ой да ладно вам елена по свойски подмигнул ей Забьялов. можно подумать вы выходили замуж вот прямо по большой и светлой любви полагаю что когда алексей константинович нашел вас в вашей глуши вы сделали все чтобы оказаться на своем нынешнем месте ханжество вам не идет к тому же со мной вы можете не стараться выглядеть лучше я как раз Прекрасно вас понимаю. То есть мысль о том, что я вышла замуж по любви, вы даже не допускаете. Елена даже растерялась от такой незамутненной самоуверенности и прагматизма. За мужчину, который вам в отцы годится? Дмитрий насмешливо скривился. Нет, простите, но никогда не поверю. Впрочем, если вам вполне удается изображать чувства, здесь я тоже вами восхищаюсь. Мы будем обсуждать мою семейную жизнь или все же вернемся к вашей просьбе? Елена вдруг успокоилась, а может быть, страх был просто вытеснен презрением к человеку, который все измеряет только деньгами и выгодой. Вернемся. — согласился Завьялов. — Я хочу, чтобы вы нашли мне идеальную любовницу. — Кого нашла? Елена изумилась совершенно искренне, так как готова была услышать многое, но не такое. — Я, наверное, ослышалась. — Вы расслышали абсолютно правильно. Завьялов сделал еще глоток кофе. — Если вам не нравится слово «Любовница, сформулирую иначе. Мне нужна подруга, которая сможет скрасить мой досуг. А супругу вы в этом качестве, видимо, по каким-то причинам не рассматриваете», с некоторым недоумением констатировала Лена, «и даже до женитьбы автоматически отводите ей роль второго плана. Я уже сказал, что это брак по расчету. «К тому же Ангелина меня тоже не слишком любит, но там другая история». Он поморщился. «В общем, мы оба в какой-то степени рабы обстоятельств. Хотя у меня свои причины для заключения этого союза, а у нее свои. Вот только не надо рассказывать мне о вашей несчастной доле». Елена отодвинула чашку. «Не хотели бы, не женились бы». Никогда не поверю, что вам приставили, нож к горлу фигурально выражаясь. Да нет, конечно, улыбнулся Завьялов. Просто брак с Ангелиной нужен ее отцу не меньше, чем мне. К тому же, девочка собралась замуж не за того человека, вы понимаете? Не совсем. Лена нахмурилась, с чьей точки зрения, не за того. Он человек не нашего круга. Понимаете, Завьялов пренебрежительно махнул рукой. Какой-то не то военный, не то полицейский. Я не спорю, это профессии, достойные всяческого уважения и так далее. Но Ангелина училась в Англии. Она прекрасно разбирается в искусстве, играет на нескольких музыкальных инструментах, свободно говорит по-английски и по-итальянски. Как вы думаете, отец растил ее, вкладывая немалые деньги в воспитание и образование дочери, для того, чтобы она выскочила замуж за какого-то никому неизвестного парня, который увезет ее в дальний, богом забытый гарнизон? Может, он растил ее для того, чтобы она была счастлива? Негромко проговорила Елена, стараясь не смотреть на лучащегося самодовольством Завьялова. Неужели этого человека она когда-то любила до обморока и потери ориентации в пространстве? Господи, где были ее глаза и мозги? Неужели вы думаете, что он не заботится о ее счастье? Он выглядел искренне удивленным. Любой отец хочет для своей дочери самого лучшего. И это... Самое лучшее, судя по всему, вы, Дмитрий Александрович. Елена постаралась максимально убрать из голоса иронию. Во всяком случае, я смогу дать ей то, что соответствует ее положению, социальному статусу и привычкам. Как вы думаете, сможет ее уже практически бывший парень дать ей все это? А может быть, Она готова обменять все перечисленное вами на возможность быть с любимым человеком? Лена уже даже не пыталась достучаться до каких-то эмоций. Она просто не смогла не спросить. Глупости, фыркнул Дима, сказки про то, что с Милом рай в Шалаше придумали неудачники. К счастью, отец вырастил Ангелину. Не только образованной девушкой, но и послушной дочерью. Так что, с моим заказом, я прекрасно помню, моя драгоценная Елена, что вы в смысле, ваше агентство, не оказывают эскорт услуг. Мне нужна не проститутка, мне нужна достойная меня, девушка для длительных отношений. Озвучьте, пожалуйста. Ваше пожелание. Елена открыла блокнот. Я посмотрю, есть ли у меня достойные кандидатуры. И, пожалуйста, Дмитрий Александрович, давайте определимся, что я не ваша Елена. Разумеется, простите мне эту вольность, извинился Завьялов, хотя ни во взгляде, ни в голосе не было даже тени раскаяния. Он играл и наслаждался игрой. Итак, девушка должна быть красива, образована, обладать грамотной речью, интересоваться искусством. По профессии желательно что-нибудь, связанное с журналистикой СМИ, но не блогер. Что еще? Полагаю, что... Об умении вести беседу, элегантно одеваться и разбираться в новинках мира моды, говорить излишне — это, как говорится, опция по умолчанию. У вас высокие требования. Елене удалось успокоиться, но я постараюсь вам помочь. Но вы должны понимать, Дмитрий Александрович, что для девушки это работа. То есть она становится не вашей собственностью и вольна покинуть вас в любой момент в соответствии с условиями договора, который вы подпишете. И вопрос вступать с вами в интимные отношения или только изображать любовницу – это тоже решать ей. — Конечно, — Завьялов прижал руку к сердцу, — буду бесконечно признателен. С прескурантом я знаком, так что здесь никаких проблем не возникнет. Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы лично, тут он со значением посмотрел на Елену, пригласить вас и Алексея Константиновича на свадьбу. Приглашения, разумеется, будут разосланы, но мне приятно озвучить его Непосредственно вам. Благодарю. Лена подумала, что постарается именно в это время, но вот совершенно случайно уехать куда-нибудь отдохнуть. Она так устанет за новогодние праздники. Так устанет. Последний момент. У вас есть пожелание по внешности будущей подруги? Как замечательно! что вы спросили?» Завьялов довольно улыбнулся. «Разумеется, такие пожелания у меня есть. Это должна быть девушка относительно невысокого роста, изящная, даже хрупкая, светлые волосы, причем чем светлее, тем лучше, синие или голубые глаза, нежная кожа». С каждым словом он говорил, все тише словно придавая тому что произносил дополнительную нотку интимности очень очень личный оттенок и елене в очередной раз стало не по себе она должна быть похожа на вас елена почти шепотом закончил он и каждый раз укладывая ее в постель Я буду думать о вас. Видите, я откровенен с вами, так как не теряю надежды. Однажды, не закончив фразы, он встал и, поцеловав Елене руку, вышел из кондитерской. Она стала сидеть за столиком, пытаясь выровнять дыхание и упорядочить мысли.